Глава 68. Встреча элитных войск. Мосон был умён. Он сразу всё понял и приказал легионам изменить свою тактику с безрассудной атаки на запутывание противника. Это соответствовало полевой игре даидарианцев. Просто отступать они так и не научились, и это было бы куда опасней. К тому же, пусть враг и легко приспосабливается, но он не так знаком с местностью, как великаны. Легионы отреагировали соответствующим образом, когда получили приказ. Закарина начали отступать. Все, гонитесь изо всех сил, Убивайте их всех. А ну-ка взбодрились! Разделяемся на маленькие отряды и в погоню. Солдат Сириуса тоже отреагировали очень быстро и принялись преследовать. Более того, отделаться от них оказалось совсем непросто. Всё-таки они обладали огромным боевым опытом. Тем временем батальон Янфаня наконец закончил окружение корпуса Саламандр, может, он и не был соперником для Ван Жена высшей академии X, но на этот раз он определённо победит. «Все атакуйте за всех сел. Отдал он приказ, и одновременно огромное количество мехов звероподобного вида черного цвета, скрывавшихся до этого, рванули на деидорианцев со всех сторон. Тем не менее, корпус Лавамандера был готов к подобной битве. Глалодов был облачен в блестящий доспех черного хрусталя и держал в руках большой меч золотистого оттенка. Каждый великан про себя повторял свою молитву: "Когда приходят бедствия, нет страха, нет печали". Когда приходят испытания, нет робости, нет отступления. Даже если ты умрёшь, ты получишь искупление, потому что он развеет тьму, ибо сияние Бога вечно. Глаза Лаладова расширились, и он внезапно заорал: "Сражаемся до конца, во имя Адана! До конца, до конца, до конца!" Рёв великанов из корпуса Ламондра разнесся на многие километры, и две сильнейшие армии в этой войне встретились в пустоши. Эта битва определит судьбу планеты. Приказы из командного центра уже никак не могли помочь в этой ситуации. Теперь вся надежда была на корпус Ламандра во главе с Лоладувом. Враг в пять или шесть раз превосходят их количеством. Это самая мощная сила со стороны Федерации Сириус. Здесь не было ни причины, ни истины. Их единственной задачей было сражаться. Убей или убьёт. Обе стороны прекрасно понимали силу друг друга. Это будет действительно тяжёлая битва. Воля великанов была твёрдой в сочетании с их строгой подготовкой. Но их противники из легиона зверей тоже оказались бесстрашными. Ходяцы 4 супервойна наблюдали за происходящим серьёзными лицами, они тоже понимали, что всё остальное просто стычки. Сейчас началась самая основная битва за Дайдаро. С Дайдарянцами будет покончено, если они убьют Лаладува и уничтожат корпус Саламандр. Однако справиться с этой задачей оказалось не так просто, как им казалось изначально. Уже через несколько минут стало понятно, что один простой великан из этого легиона может сражаться одновременно с двумя мехами, а командиры ещё свирепей. Их силы и выносливость превосходят воображение. И особенно это верно для отряда, окружавшего самого титана. Более того, доспехи этих великанов казались просто невероятно мощными. Легион зверей стал нести серьёзные потери, но корпус Ламандор не показывал вообще никаких признаков усталости. «Главнокомандующий!» Среди них есть великаны, которые столь же сильны, как и войны земного ранга среднего уровня. К тому же они обладают огромной выносливостью, Мы не можем позволить им продолжить в том же духе. Позвольте нам вчетвером снова отправиться в бой, произнеся маздар. Хадис кивнул. Хорошо, тогда я надеюсь на вас. Прежде генерал думал, что убив Ван Жэна, они решили самую главную свою проблему, однако кто мог знать, что среди великанов тоже есть грозные противники. Кроме того, у него почти не осталось суперсолдат. Это означает, что корпус Ломандра действительно может представлять для них угрозу. Маздара и его команда, отдав честь, поспешили покинуть командный мостик. Теперь им предстоит поставить точку в этой войне и окончательно сокрушить Дейдару. Ванжэн чувствовал острую боль во всем теле, как будто каждая его кость оказалась раздроблена. Вокруг была кромешная темнота. Чёрт! Ему я всё-таки удалось телепортироваться в самый последний момент, но цену за это действительно сложно терпеть. С тех пор, как он впервые увидел, как Джан Шань использует телепортацию, Ван Джан часто задумывался: а может ли он имитировать это? Для других подобное невозможно, но не для него. Ему доступна любая способность, если она находится в пределах пяти стихий, за исключением тех, что относятся к старшим стихиям, чтобы освоить их потребуется нечто вроде вдохновения, а не просто использование духовной силы. Тем не менее, их нельзя назвать абсолютно недоступными. Проведя некоторые исследования, он примерно начал понимать, как Джан Шань совершает свои прыжки сквозь пространство, тот задействует для этого перенос своей духовной силы. Для Ван Жэна это было недоступно, однако он изменил ход своего мышления и пришёл к выводу, что для достижения того же эффекта можно использовать внутреннюю вселенную. Понимание внутренней вселенной эквивалентно пониманию внешней. Мир состоит из атомов, и человеческое тело тоже. И Если это общая среда, то есть никаких препятствий для передачи материи нет. Данная теория напоминала теорию Алано Така о пространственных перемещениях, и благодаря старику Ванжону уже и прежде считался экспертом в таких вопросах. Тем не менее, хоть он и понимал теорию, лежащую в основе этого, осуществить прыжок оказалось совсем непросто. Теперь его мучила боль во всём теле. На самом деле ему вновь повезло в самый критический момент. При первой телепортации требуется определить себя в пространстве и место, куда будет совершён перенос. Ван Джен совершенно не знал, как это сделать. Образы или точнее, ощущение такого места пришло к нему в последнюю секунду перед столкновением со смертоносным снарядом Сириуса. У него не было времени думать, так что он доверился этому ощущению. В итоге его состояние после прыжка оказалось очень жалким. Ван Джен пришёл в сознание довольно давно, но до сих пор не мог даже пошевелиться. Единственное, что ему оставалось, это направлять свою технику слияния, медленно восстанавливая энергию в своём теле. В то же время Ван Чжэн не переставал волноваться. Он догадывался, что там началось снаружи после объявления его смерти. Поэтому ему не хотелось умирать ни здесь, ни сейчас. Спустя ещё некоторое время Ван Чжэн наконец смог открыть глаза и сразу понял, где находится. Он вернулся в храм Титана. Таинственный алтарь, значит, координата, взывающая к нему, оказалась здесь, единственное, сегодня он чувствовал ещё более сильную связь с этим местом. Тело Ванжена лежало на алтаре, ему хватило сил помотать головой, а потом он вновь почувствовал, как вокруг всё чернеет. Как только его глаза закрылись полностью, сознание Ванжена покинуло тело, и он оказался где-то над планетой. В этом бескрайнем звёздном небе, плотно упакованном кораблями флота Сириуса, он сразу же заметил отправившиеся на посадку транспортники, несущие на себе тысячи звероподобных мехов. На семи основных полях сражений дайдарианцы отступали. После раунда ожесточённых сражений и тяжёлых потерь армия Сириуса знала доминирующее положение. К счастью, приказ Моссена об отступлении был своевременным, иначе абсолютно все войной семи легионов уже оказались бы убиты. Фактически, в такой ситуации он действительно не мог не приказать армии рассредоточиться и уйти глубоко в горы. Единственное, он совсем не думал, что это окажется настолько сложно. Звероподобные мехи Сириуса показали себя идеальным оружием против дидорианцев.